Глава 50 Аня. В школу я не вернулась. Сказала маме, что не нашла общий язык с одноклассниками и хочу идти. Поначалу мама, конечно, подумала, что это у меня температура. Потом собралась идти разбираться с директором, классным руководителем и, собственно, одноклассниками. Подозревая, ее пыл успокоил Борис. Ему отдельное спасибо. Он не стал ни о чем расспрашивать и молча забрал документы, определив меня в другую школу. Я хожу сюда уже второй месяц. Здесь спокойно. Я даже нашла себе друзей, хотя с Полинкой по-прежнему общаюсь. Она говорит, что обо мне в прежней школе ни слова. Даже предлагала вернуться. Говорили, мол, только в самом начале, а потом резко замолчали. Возвращаться я не планирую за Кирилла. На то, что говорят обо мне другие и как относятся, мне абсолютно наплевать, но Кирилл, после всего, что между нами произошло, я бы не хотела быть рядом с ним». Не хотела видеть его каждый день, хотя иногда мне кажется, что мои желания иррациональны, потому что все чаще думаю о том, что жажду его встретить. Хотя бы случайно. Выйти утром в школу и увидеть его, но даже этого не происходит. Хоть мы и живём близко друг к другу, я ни разу его не видела. «Привет!» — от мысли отвлекает моя новая подруга Вика. «Слышала? У нас будет новенький ученик, да?» Я думала, это только я перехожу в середине учебного года. Не ты одна. Поскорее бы его увидеть, да? Вдруг красивый? Я машинально киваю и достаю из рюкзака тетрадки и учебники. Пока раскладываю их на парте, не обращаю ни на что внимания, хотя чувствую спиной, как класс замирает. Подозревать неладное начинаю, когда вижу, как рядом со мной падает рюкзак. И он явно не принадлежит моей соседке по парте. Он большой и черный. Поднимаю голову и сталкиваюсь с взглядом с Кириллом. Он улыбается во весь рот и, как ни в чем не бывало, занимает место рядом со мной. Я ей слова сказать не могу. С одной стороны, рада, конечно, его видеть, а с другой, сердце так сильно бьётся. «Здесь занято!» — говорит за меня Вика. «Конечно!» — кивает Кирилл нагло. «Мной!» Еще вопросы?» Вика замолкает и ошарашенно таращит глаза. «Я же... Я стою туканом и пытаюсь понять, как мне действовать дальше...» «Пока абсолютно ничего не понимаю, но так как начинается урок, вынуждена сажусь за парту». «Моя соседка по парте сегодня отсутствует, зато учительница представляет всему классу Огнева и разрешает ему сидеть рядом со мной». Видимо, он сразил ее на повал, своей почему-то вдруг ставшей раздражающей улыбкой. На перемене первая покидаю класс, Вика семенит за мной. «Каков нахал, представляешь?» — возмущается. «Пришел, и сразу порядки свои наводит». «Надеюсь, ребята ему популярно объяснят, что лучше себя так не вести». Я в этом, конечно же, сомневаюсь. Уверена, что Огнев тут всех построит по своему желанию. Сделает так, как удобно ему. «Смотри!» — указывает куда-то в сторону Вика. «Уже началось, идем!» Она тянет меня к собравшимся парням. Вопреки ожиданиям увидеть драку, вижу только Кирилла, сидящего верхом на Олеге. Нашем однокласснике. Он из разряда задир. Даже ко мне приставал первое время, но не получив должного внимания, отстал и переключился на других. Значит, так, ребят. Доносится до меня голос огнева. Я сюда пришел учиться, так что советую замашке доказать превосходство, оставить при себе. Я не планирую ссориться или драться. Друзьями мы, будем откровенно, не станем. Нам доучиться полгода. Предлагаю не обращать это время внимания друг на друга. Пусти! вопит Олег. Больно! «Я доходчиво, — объяснил. — Доходчиво». Огнев отпускает Олега и отходит на несколько шагов. Вижу нахохлившихся парней, но все они тут же сникают. Стоит ему видеть, как капитулирует Олег. Кирилл отряхивается, подхватывает с пола свой телефон и, обведя взглядом толпу, начинает идти прямиком на меня. Я пять часов назад, он наступает, не позволяет уйти, берет меня за руку. Вика пытается что-то сказать, как-то его остановить, но у нее, конечно же, не получается. Огнев забирает меня на глазах у всех и ведет в музыкальный класс. Сейчас здесь пусто, и, видимо, урока нет, но удивительно, что открыто. «Что ты себе позволяешь?» Начинаю с наступления. Говорят, лучшая защита нападения, так и делаю. Нападаю, чтобы не дать ему возможности сказать первым Все. нахально говорит он, «я позволяю себе все. «Думаешь, можешь вот так просто вырвать меня у друзей и привести сюда?» «Как видишь, могу». «Я не хочу тебя видеть», — врёшь. «Нет. Я даже в другую школу перевелась. Разве ты не видишь?» «Вижу. Я пришел за тобой. Раньше надо было». Вырывается у меня, и я закусываю губу. Когда я вижу, как взгляд Кирилла меняется, на глазах наворачиваются слезы. Он делает шаг ко мне, я отхожу, но все равно, упираясь в стену, и Кирилл подходит. Ближе, с каждым шагом. Эй! — шепчет он. — Ты, может, не расслышала, но я люблю тебя. Меня прорывает. Плачу уже, не сдерживаясь, и совсем не отталкиваю огнево, когда он меня обнимает. Утешает, прижимает мою голову к своей сильной груди. Ну, хватит. Просит, а не требует. Хватит плакать, прекрати. Я очень хочу прекратить, но не могу, стоит подумать о том, через что я прошла. — Зачем ты пришел? — хнычу. — Зачем? Пари выиграно, все в прошлом. Не было никакого пари. Говорит со злостью и зажимает мое лицо в своих руках. «Ты слышишь? Нет никакого пари. Я не участвовал, я не знал. В любом случае, все в прошлом. Я уже сказал, почему здесь, но повторю еще раз. Я люблю тебя. И не уйду никуда, конечно же, не уйду. Ты меня слышишь, Аня. Будешь гнать, не уйду». Не знаю, сколько прошло времени, прежде чем мне удалось начать рационально мыслить. Ну, как рационально? Учитывая, что я сбегаю вместе с Огневым из школы, оставив там даже рюкзак, мыслю я как раз таки нерационально. Но мне так хочется верить, что у нас все получится. Так хочется верить, что Кирилл не врет, что действительно любит.